Кеннеди Карлсон полагал, что все началось с имени. Больше возлагать вину было, собственно, не на что. У многих других парней имелись хорошие оправдания, у них родители напивались и били их, а у него вроде как только имя. Его мать после школы провела несколько лет в США. Раньше у них поселки считалось событием, если кто-то уезжал в Штаты. Но в середине 80-х, когда поехала мать, билет в США уже давно не означал поездки в один конец. Тогда во многих семьях молодежь уезжала в крупные города или за границу. Неизменным осталось лишь то, что если кто-нибудь покидал защищенный мир маленького поселка, злые языки говорили, что ничего хорошего из этого получиться не может. В случае матери они в каком-то смысле не ошиблись. Проведя пару лет в благословенной стране, она вернулась с ним в животе. О своем отце он никогда ничего не слышал, но даже это не служило хорошим оправданием. Еще до его рождения мать вышла замуж за Кристера, который стал ему не хуже настоящего отца. Нет, все дело в имени. Он предполагал, что ей хотелось выпендриться и показать, что, хоть ей и пришлось вернуться домой, поджав хвост, она все-таки побывала в большом мире, сын должен был ей об этом напоминать. Она не упускала шанса рассказать кому-нибудь, что ее старший сын назван в честь Джона Кеннеди, поскольку в годы жизни в США она так им восхищалась. Его интересовало, почему она в таком случае не могла назвать его просто Джоном. Его сестре и братьям они с Кристером уготовили лучшую судьбу. Для них сгодились такие имена, как Эмили, Микаэль и Тумас, обычные почтенные шведские имена, благодаря которым он еще больше выделялся среди остальных детей. К тому же его отец был черным, что не улучшало положение вещей, но Кеннеди, тем не менее, не считал, что особенным его делает именно это обстоятельство. Он был уверен, что всему виной проклятое имя. В свое время он очень ждал момента, когда пойдет в школу. Он это отчетливо помнил. Волнение, радость, горячее желание начать что-то новое, увидеть совершенно новый мир. Буквально за один или два дня это желание из него вышибли, из-за проклятого имени. Он быстро усвоил, какой грех отличаться от остальных. Странное имя, необычная прическа, немодная одежда не имеет значения. Это показывает, что ты не такой, как другие. В его случае, к тому же, считалось отягчающим обстоятельством то, что он, по мнению других, ставил себя выше остальных, поскольку обладал таким оригинальным именем. Будто он сам его выбрал. Если бы выбирать дали ему, он хотел бы назваться, например, Юханом, или Оскаром, или Фредериком, любым именем, открывавшим ему вход в коллектив. После кошмара первых дней в первом классе последовало продолжение. Колкости, драки, отчуждения привели к тому, что он выстроил вокруг себя крепкую как гранит, стену, а вскоре за мыслями пошли действия. Накопившийся за стеной гнев начал просачиваться наружу через маленькие дырочки, которые становились все больше и больше до тех пор, пока его гнев не оказался на виду у всех. Тогда было уже поздно. Школа была для него потеряна, доверие семьи тоже, а в друзьях оказались вовсе не те, кому следовало. Сам Кеннеди смирился с судьбой, дарованной ему именем. На лбу у него имелась татуировка проблемы, и ему требовалось лишь оправдывать ожидания. Легкий, но, как это ни парадоксально, все-таки трудный способ жить. Все изменилось, когда он против воли попал на хутор Буллера. Ему поставили это условием, когда он угодил в тюрьму за неудачную кражу машины, и он поначалу намеревался оказывать как можно меньше сопротивления, чтобы потом при первой возможности оттуда выбраться. Но тут он встретился с Якобом, а через Якоба встретился с Богом. В его глазах они, правда, были почти одним и тем же. Произошло это не в результате чуда. Кеннеди не слышал громогласного голоса свыше, не видел, чтобы у него перед ногами ударила молния с небес в доказательство того, что он существует, но в результате проведенных с Якобом часов за беседами перед ним постепенно начал проступать образ Бога Якоба. Точно пазл, который медленно образует картину, показанную на лицевой стороне коробки. Поначалу он противился, Сбегал и бесчинствовал с приятелями, напивался до бесчувствия, его позорно притаскивали обратно, чтобы на следующий день он с раскалывающейся головой встречался с мягким взглядом Якоба, в котором, как ни странно, всегда отсутствовал упрек. Он пожаловался Якобу на свое имя, объяснив, что оно виной всему, что он совершил. Однако Якоб сумел разъяснить ему, что в его имени есть нечто положительное, некое указание на его жизнь в будущем. Оно бесценный дар». По словам якобы выходило, будто предначертание ему с первого мига рождения уникальной идентичности, означало лишь, что Бог сделал его своим избранником. Имя делало его особенным, а не странным. Кеннеди впитывал в себя все слова с рвением изголодавшегося за обеденным столом. До него стало медленно доходить, что Якоб прав. Его имя — дар, оно делает его особенным и показывает, что у Бога есть для него о Кеннеди Карлсона особый план. Ему следовало благодарить Якоба Хульта за то, что он узнал об этом прежде, чем стало поздно. Его тревожило, что в последнее время Якоб выглядел очень обеспокоенным. От него не укрылись сплетни о том, как его семью связали с убитыми девушками. Он думал, что понимает причину беспокойства Якоба. Ему довелось на себе испытать коварство общества, почуявшего запах крови. Теперь лакомой добычей явно стала семья Хульт. Он осторожно постучал в дверь Якоба. Ему показалось, что изнутри доносятся возмущенные голоса, и когда он вошел, Якоб как раз положил телефонную трубку с расстроенным выражением лица. — Как дела? — Просто кое-какие семейные проблемы. Пусть это тебя не беспокоит. — Якоб, твои проблемы — это мои проблемы, ты же знаешь. Ты не можешь рассказать, в чем дело. Полагайся на меня как на себя. Якоб устало, провел рукой по глазам и словно бы съежился. Просто все это так глупо. Из-за глупости, которую мой отец совершил 24 года назад, полиция вообразила, что мы имеем какое-то отношение к убийству немецкой туристки, про которую писали в газетах. Но это же ужасно. Да, и сегодня утром они раскопали могилу дяди Юханоса. Что ты говоришь? Они нарушили неприкосновенность могилы? Якоб криво усмехнулся. Год назад Кеннеди сказал бы, могильную — это, как черт возьми ее там. К сожалению, да, от этого страдает вся семья. Но мы ничего не можем поделать. Кеннеди почувствовал, как в груди поднимается знакомый гнев. Хотя сейчас ощущение было лучше. Теперь ведь это был гнев Бога. А вы не можете заявить на них, за преследование или что-то подобное. У якобы на лице вновь появилась кривая печальная усмешка. Ты хочешь сказать, что твой опыт общения с полицией показывает, будто подобным можно чего-то добиться? Конечно, нет. Копов Кеннеди уважал не сильно, чтобы не сказать, вообще не уважал. Он как никто понимал раздражение Якоба. Он испытывал невероятную благодарность за то, что Якоб решил поделиться своими тяготами именно с ним. Вот еще один дар, за который нужно не забыть возблагодарить Бога в вечерней молитве. Кеннеди уже собирался открыть рот, чтобы поделиться этой мыслью с Якобом, но их прервал звонок телефона. «Извини», — Якоб поднял трубку. Когда он несколькими минутами позже клал ее обратно, он был еще бледнее. Из разговора Кеннеди понял, что звонил отец Якоба, и ему стоило немалых усилий изобразить, будто он не слушал с таким интересом, как было на самом деле. «Что-нибудь случилось?» Якоб медленно снял очки. Только не молчи. Что он сказал? Кеннеди не мог скрыть, что у него сердце болит от страха и беспокойства. Звонил отец. К ним приходила полиция и задавала вопросы сестре. Кузен Юхан позвонил в полицию и утверждал, будто они с моей сестрой видели убитую девушку у меня во дворе. Непосредственно перед ее исчезновением. «Господи, помоги мне!» «Господи, помоги тебе!» Словно эхо прошептал Кеннеди. Они собрались у Патрика в кабинете, там было тесно, но, проявив некоторое усердие, все сумели втиснуться. Мельберг предлагал свой кабинет, который был в три раза просторнее остальных, но Патрик не захотел перемещать все, что он вывесил на доске позади письменного стола. Доска вся пестрела листочками и записями, а в центре висели фотографии Сиф, Монны, Тани и Ени. Патрик полусидел на столе, повернувшись боком к остальным. Впервые за долгое время одновременно собрались все. Патрик, Мартин, Мельберг, Йоста, Эрнст и Аника. Весь мозговой трест отделения полиции Танумсхеде. Все взгляды сосредоточились на Патрике. Тот сразу почувствовал, как на плечи навалился груз ответственности, и на спине начали образовываться маленькие капельки пота. Он никогда не любил оказываться в центре внимания, и мысль о том, что все ждут, что он скажет, вызывала у него неприятную дрожь. Он откашлялся. Полчаса назад позвонил Торт Педерсон из судебно-медицинской лаборатории и сообщил, что могилу утром вскрывали не напрасно. Тут он сделал паузу и позволил себе на минуту ощутить удовлетворение от только что представленного факта. Ему не больно хотелось на долгое время остановиться у коллег посмешищем. А вследование трупа Юхана Сахульта показало, что он не повесился. «Складывается впечатление, что ему нанесли чем-то сильный удар по затылку». Среди собравшихся пробежал гул. «Следовательно, мы имеем еще одно убийство, хоть и не слишком свежее», — продолжил Патрик, сознавая, что теперь безраздельно владеет общим вниманием. «Поэтому я посчитал, что нам самое время собраться и пройтись по всему, что нам известно». «Есть ли вопросы?» «Тишина». «Ладно, тогда поехали». Патрик начал с обзора имевшегося у них старого материала о Сиф и Монне, включая свидетельские показания Габриэля. Потом перешел к смерти Тани и медицинскому свидетельству о наличии у нее в точности таких же повреждений, как у Сиф и Монны. Рассказал о том, что она оказалась дочерью Сиф, а также о заявлении Юхана, утверждавшего, что он видел Таню в Вестер-Гордоне. А, Ени Мюллер, подал голос Йоста. Я, во всяком случае, не убежден, что существует связь между ее исчезновением и убийствами. Глаза всех, включая Патрика, обратились к фотографии 17-летней блондинки, улыбавшейся им с доски. «Йоста, я с тобой согласен», — проговорил Патрик. «На данный момент это лишь одна из теорий». Но прочесывание местности ничего не дало, а наша проверка местных насильников дала нам только тупиковый вариант Мортона Фриска. Поэтому остается лишь надеяться на то, что нам придет на помощь общественности, что кто-нибудь хоть что-то видел, и параллельно работать, исходя из возможности, что убил Таню и похитил Ени один и тот же человек. Я ответил на твой вопрос?» Йоста кивнул. Ответ, по сути, означал, что им ничего не известно, и это более или менее подтверждало его мысль. «Кстати, Йоста, я слышал о Танике, что вы ездили проверять эту историю с удобрением. Она что-нибудь дала?» «Ни хрена!» — ответил вместо Йоста Эрнст. «Фермер, с которым мы разговаривали, не имеет к этому никакого отношения». «А на всякий случай осмотрели окрестности?» Объяснения Эрнста Патрика не убеждали. «Да, естественно, осмотрели. Как я сказал, ни хрена!» — сердито произнес Эрнст. Патрик вопросительно посмотрел на Йоста, и тот согласно кивнул. «Ну ладно». Придется подумать, как можно разрабатывать этот след дальше. Тем временем мы получили свидетельские показания человека, видевшего Таню перед самым исчезновением. Сын Юханаса, Юхан, позвонил мне сегодня утром и рассказал, что видел Вестер Гордоне, девушку, и не сомневается в том, что это была Таня. Вместе с ним тогда находилась его кузина Линда, дочь Габриэля, и мы с Мартином сразу поехали и поговорили с ней. Она подтверждает, что они видели там девушку, но не столь же уверена в том, что это была Таня. «Можем ли мы полагаться на такого свидетеля? Ведь из-за реестра преступлений Юхана и соперничества внутри семьи возникают большие сомнения, стоит ли ему доверять», — произнес Мельберг. «Да, меня это тоже беспокоит. Придется подождать и посмотреть, что скажет Якоб Хульт. Но мне кажется интересным, что мы каким-то образом вечно возвращаемся к этой семье. Куда мы ни кидаемся, обязательно попадаем на род Хультов». Жара в маленькой комнате быстро усиливалась. Патрик оставил одно окно открытым, но это помогало мало, поскольку снаружи свежий воздух тоже отсутствовал. Аника пыталась обрести хоть какую-то прохладу, обмахиваясь блокнотом. Мельберг вытирал ладонью под солба, а у Йоста из-под загара проступил настораживающий серый цвет лица. Мартин расстегнул верхние пуговицы рубашки, в результате чего Патрик с завистью отметил, что, по крайней мере, некоторым удается успевать посещать тренажерный зал. Один Эрнст выглядел совершенно невозмутимо. — Ну, в таком случае я ставлю свои деньги на кого-нибудь из этих проклятых сопляков, — заявил он. Они единственные из всей семьи раньше вступали в контакт с полицией. — Не считая их отца, — напомнил Патрик. — Точно, не считай папаши. Лишнее доказательство того, что в этой ветви семьи присутствует какая-то гниль. А как же сведения, что Таню в последний раз видели в Вестергордоне? По словам сестры, Якоб в тот момент находился дома. Не указывает ли это скорее на него? Эрнст фыркнул. — А кто говорит, что девушка была там? — Юхан Хульт. — Нет, я бы не поверил ни слова из того, что он говорит. — Когда ты собираешься поговорить с Якобом? — поинтересовался Мартин. — Я подумал, что мы с тобой можем поехать в Буллерен сразу после совещания. Я позвонил туда и проверил. Он сегодня работает. — Ты не думаешь, что Габриэль позвонил ему и предупредил? — спросил Мартин. — Даже не сомневаюсь. Но тут мы ничего поделать не можем. Посмотрим, что он скажет. «Как мы поступим со сведениями, что Юханаса убили?» — упорно продолжал Мартин. Патрику не хотелось признавать, что он толком не знает. Требовалось разбираться со слишком многим сразу, и он боялся, что если отступит на шаг назад и посмотрит на всю картину одновременно, ошеломляющий масштаб задачи лишит его дееспособности. «Придется заниматься проблемами поочередно», — вздохнул он. «Мы ничего не скажем Якобу, когда будем с ним говорить. Я не хочу, чтобы Сольвик и ее сыновей предупредили». «Значит, следующим шагом станет разговор с ними?» «Наверное, да. Если ни у кого нет других предложений». Тишина. Похоже, ни у кого никаких идей не возникло. «А что делать нам, остальным?» Йоста тяжело дышал, а Патрик заволновался, не получит ли он от инфаркт. «Аника сказала, что с тех пор, как мы опубликовали в газетах фотографию Ени, поступают кое-какие сведения от общественности». Она распределила их по степени существенности, так что вы с Эрнстом, наверное, можете начать разбираться с ее списком. Патрик надеялся, что не совершил ошибку, вновь подключив Эрнста к расследованию, но нужно дать ему еще один шанс. К этому он пришел после того, как Эрнст, похоже, прилично вел себя, когда они с Юстой ездили проверять след с удобрением. «Аника, я бы хотел, чтобы ты снова связалась с фирмой, продававшей удобрения, и попросила их при поисках покупателей расширить территорию. Правда, мне с трудом верится, что тела транспортировали издалека, но проверить все равно стоит». «Без проблем». Аника еще сильнее замахала блокнотом. У нее на верхней губе уже выступили капельки пота. Мильберг задание не получил». Патрик чувствовал, что ему трудно отдавать приказы собственному начальнику, и предпочитал также, чтобы тот не вмешивался в будничную работу над расследованием. Правда, он не мог не признать, что Мельберг, на удивление, хорошо справляется с тем, чтобы не подпускать к нему журналистов. С ним по-прежнему творилось что-то ненормальное. Обычно голос Мельберга звучал громче всех, а сейчас он сидел тихо и спокойно, с таким видом словно пребывает где-то далеко. Его веселость, озадачивавшая их всех в течение пары недель, сменилась еще более настораживающим молчанием. — Бертель, ты ничего не хочешь добавить? — спросил Патрик. — Что? — Прости, что ты сказал? — Мельберг вздрогнул. — Ты ничего не хочешь добавить? — повторил Патрик. — Ах, вот оно что! — произнес Мельберг и откашлялся, увидев, что все взгляды обращены к нему. — Нет, пожалуй, нет. Ты, похоже, держишь ситуацию под контролем. Аника и Патрик переглянулись. Обычно она с прозорливостью Орлицы знала обо всем происходящем в отделении, но сейчас она лишь приподняла плечи и брови, показывая, что тоже не имеет представления. Вопросы есть? Нет. Ну ладно. Тогда приступаем к работе. Все с облегчением выбрались из маленькой комнаты, чтобы попытаться найти где-нибудь более прохладное место. Задержался только Мартин. Когда едем? Думаю, сперва пообедаем, а потом сразу поедем. «Окей. Может, сбегать купить нам чего-нибудь, чтобы поесть у нас на кухне?» «Да, было бы здорово. когда я успею звякнуть Эрике». «Передавай привет», — уходя попросил Мартин. Патрик набрал домашний телефон. Он надеялся, что Йорген и Мадда не занудили ее до смерти. Довольно изолированное местечко. Мартин огляделся по сторонам, но увидел одни деревья. Уже пятнадцать минут они ехали по маленьким лесным дорогам, и он начал задумываться, туда ли они попали. «Не волнуйся, все под контролем. Я здесь однажды был, когда один из парней сделался неуправляемым, так что найду». Патрик оказался прав. Вскоре они уже въехали во двор. «Но вид отличное заведение. Да, у него хорошая репутация. По крайней мере, они отлично создают видимость». Сам я слегка скептически отношусь, когда начинается перебор аллилуйи, но это мое личное мнение. Хоть цель у этих общин Свободной Церкви изначально хорошая, они всегда рано или поздно притягивают к себе ряд странных личностей. Они предлагают крепкую сплоченность и создают ощущение семьи, что притягательно для людей непрекаянных. «Похоже, ты знаешь, о чем говоришь?» М «Да, сестру одно время заносило в несколько странные места». Знаешь, период поисков в переходном возрасте, правда, она осталась целая и невредима, так что ни до чего плохого дела не дошло. Но я достаточно хорошо познакомился с тем, как у них там все происходит, чтобы проявлять здоровый скепсис. Впрочем, именно про это заведение я никогда ничего плохого не слышал, поэтому остается предположить, что они классно работают. В любом случае, к нашему расследованию это никакого отношения не имеет, сказал Мартин. Его слова прозвучали как предостережение, чего ему отчасти и хотелось. Нотки презрения в голосе обычно такого собранного Патрика заставили Мартина немного заволноваться, не повлияет ли это на опрос Якоба? Патрик, словно прочитав его мысли, улыбнулся. «Не беспокойся. Это просто один из моих коньков, но к данному месту он отношения не имеет». Они припарковались и вышли. На хуторе кипела работа. Мальчики и девочки, казалось, были заняты делом и в доме, и снаружи. Одна группа купалась в озере, и оттуда доносились громкие голоса. На вид полная идиллия. Мартин и Патрик постучали. им открыл парень старшего подросткового возраста. Они оба поразились. Если бы не мрачный взгляд, они бы его не узнали. — Привет, Кеннеди. — Что вам надо? — спросил он враждебным тоном. Патрик и Мартин не могли перестать его разглядывать. Длинные волосы, постоянно свисавшие на лицо, исчезли. Черная одежда и нездоровый цвет лица тоже. Стоявший перед ними парень был таким чистеньким и аккуратно постриженным, что буквально сиял. Однако этот враждебный взгляд был им знаком с того времени, когда они ловили его за угоны машин, хранение наркотиков и многое другое. — Судя по виду, дела у тебя идут хорошо, Кеннеди, — дружелюбно проговорил Патрик. Ему всегда было жалко этого мальчика. Кеннеди не удостоил его ответом. Он лишь повторил вопрос. «Что вам надо?» «Мы хотим поговорить с Якобом. Он в доме?» Кеннеди преградил им путь. «Что вам от него нужно?» «К тебе это отношение не имеет», по — по-прежнему дружелюбно ответил Патрик. «Я спрашиваю еще раз. Он в доме?» «Вы должны, черт возьми, прекратить преследовать его. И его семью тоже. Я наслышан о том, что вы пытаетесь сделать, и да будет вам известно, это черт знает что». Но вас постигнет наказание. Бог все видит. Он смотрит вам прямо в души. Мартин и Патрик переглянулись. — Ну, с этим все образуется, Кеннеди. А сейчас тебе лучше подвинуться. Тон Патрика стал угрожающим, и после недолгой борьбы со своими чувствами Кеннеди отступил и неходя впустил их. — Благодарю, — кратко произнес Мартин и прошел за Патриком через холл. Патрик, казалось, знал, куда им идти. Насколько мне помнится, его кабинет находится в конце коридора. Кеннеди молчаливой тенью следовал за ними на расстоянии двух шагов. Несмотря на жару, Мартина била дрожь. Они постучались. Когда они вошли, Яков сидел за письменным столом. Он, казалось, не особенно удивился. «Ну надо же! Длинная рука закона! Настоящих преступников вы уже всех переловили!» Позади них в дверях продолжал стоять Кеннеди, сжимая кулаки. «Спасибо, Кеннеди!» Теперь можешь закрыть за нами дверь. Он молча к распоряжению, хотя и неохотно. Я полагаю, ты знаешь, зачем мы здесь? Якоб снял офисные очки и наклонился вперед. Вид у него был изможденный. Да, около часа назад мне позвонил отец. Он рассказал какую-то безумную историю о том, что мой дорогой кузен утверждает, будто видел убитую девушку у меня дома. Эта история безумная? Патрик наблюдал за Якобом. — Естественно! — он постукивал очками по столу. — Зачем бы ей приходить в Эстергорден? Насколько я понимаю, она была туристской, а усадьба едва ли находится на туристическом маршруте. Что же касается так называемого свидетельства Юхона, то... Но вам ведь уже известно, какая у нас в родственном кругу сложилась ситуация. Сольвик и ее дети, к сожалению, пользуются всеми возможными случаями, чтобы очернить нашу семью. Печально, но у некоторых людей в сердце не Бог, а нечто совсем другое. Вполне возможно, — Патрик любезно улыбнулся. Но случилось так, что мы знаем, почему у нее могло быть дело в Эстер Гордоне". Ему показалось или в глазах якобы действительно мелькнуло беспокойство. Он продолжил. Она приехала в Ельбаку, не в качестве туристки, а чтобы поискать свои корни. И, возможно, узнать что-нибудь дополнительное об исчезновении матери. — Своей матери? — задачно спросил Якоб. — Да, она была дочерью Сифлантин. Очки звякнули. Изумление наигранное или все-таки подлинное, — заинтересовался Мартин, предоставивший вести беседу Патрику, чтобы целиком и полностью сосредоточиться на наблюдении за реакциями Якоба во время разговора. — Да, вот это новость. Но я по-прежнему не понимаю, какое у нее могло быть дело в Вестер Гордоне. Как я сказал, она, похоже, хотела попытаться узнать больше о том, что произошло с ее матерью. И принимая во внимание, что твой дядя был у полиции главным подозреваемым, он не закончил фразу, должен сказать, на мой взгляд, это дикие предположения. «Дядя был невиновен, но вы все равно довели его своими инсинуациями до смерти. Ввиду его отсутствия, вы теперь явно пытаетесь посадить в тюрьму кого-нибудь другого из нас. Скажите, что за заноза у вас в сердце, которая не дает вам покоя и вызывает такую потребность разрушать то, что создал кто-то другой? Вам колит глаза наша вера и радость, которую мы в ней находим». Якоб перешел к чтению проповеди, и Мартин понял, почему его так высоко ценят как проповедника. В его мягком, плавно повышавшемся и понижавшемся голосе присутствовало нечто завораживающее. «Мы просто выполняем свою работу», — резко сказал Патрик. Ему приходилось сдерживаться, чтобы не показать отвращения ко всему тому, что он считал религиозной чепухой. Правда, даже он не мог не признать, что в якобе что-то есть, когда он говорит. Более слабые люди, чем он, могли бы легко поддаться этому голосу и увлечься его идеей. «Значит, ты говоришь, что Таня Шмидт никогда не появлялась в Эстер Гордоне?» — продолжил Патрик. Якоб развел руками. «Клянусь, что никогда этой девушки не видел. Что-нибудь еще?» Мартин подумал о полученной от Педерсона информации, что Юханес не покончил с собой. Эта новость могла бы несколько встряхнуть Якоба, но он знал, что Патрик прав. Они едва успели бы выйти из комнаты, как у остальной части семейства Хульц звонили бы телефоны. «Нет». Мы, пожалуй, закончили. Но не могу исключить того, что мы вернемся к тебе позже. Это меня не удивляет. Голос якобы утратил тон проповедника и вновь стал мягким и спокойным. Мартин как раз собирался взяться за ручку двери, когда та беззвучно распахнулась перед ним. Кеннеди тихо стоял снаружи и открыл дверь точно в нужный момент. Вероятно, он все время подслушивал. Горевший у него в глазах черный огонь рассеивал любые сомнения. Мартин отпрянул перед ненавистью, которой эти глаза излучали. Якоб наверняка скорее научил его тому, что значит «око за око», чем возлюби ближнего. Атмосфера за маленьким столом была тягостная. Впрочем, с тех пор, как умер Юханас, веселой она не бывала никогда. — Когда все это кончится? — Сольвик прижал руку к груди. — Вечно мы попадаем в дерьмо! Все будто думают, что мы только и ждем, чтобы нас пнули. — Что теперь станут говорить люди? — Запречитала она. — Когда услышат, что полиция выкопала Юханаса, Я-то думала, что, когда они нашли последнюю девочку, разговоры наконец стихнут, а теперь все начинается заново. — Ой, с черт возьми, — болтают. Какое нам дело до того, о чем народ треплется у себя по домам? Роберт с такой силой загасил сигарету, что перевернулась пепельница. Сольвейк поспешно отдернул альбомы. — Роберт, осторожно! Ты можешь прожечь альбомы. Твои гребаные альбомы мне осточертели. Ты дни напролет сидишь тут и возишься с этими проклятыми старыми фотографиями. Разве не понимаешь, что те времена давно прошли? Это было лет сто назад, а ты сидишь, вздыхаешь и возишься со своими чертовыми снимками. Отца уже нет, и ты больше не красавица, только посмотри на себя. Роберт схватил альбомы и швырнул их на пол. Сольвик с криком бросилась за ними и начала собирать разлетевшиеся по полу фотографии. От этого Роберт только еще больше разозлился. Игнорируя умоляющие взгляды Сольвик, он наклонился, подобрал пачку снимков и принялся рвать их на мелкие кусочки. «Нет, Роберт, нет! Не тронь мои снимки! Роберт, пожалуйста!» Ее рот походил на открытую рану. «Ты жирная старая баба, поняла? Отец повесился, тебе пора это понять!» Юхан, который сидел как приклеенный при виде разыгравшейся перед ним сцены, встал и крепко взял Роберта за руку. Он выдернул остатки фотографий, которые судорожно сжимал Роберт и заставил брата слушать. «Успокойся! Им как раз этого и хочется, ты разве не понимаешь? Чтобы мы набросились друг на друга, и наша семья развалилась! Но мы не доставим им такого удовольствия, понял? Мы должны держаться вместе! Давай, помоги маме собрать альбомы!» Злость Роберта улетучилась, как выпущенный из шара воздух. Он протер глаза и с ужасом посмотрел на развал вокруг. Рыдающий сольвик лежала на полу, как большая мягкая гора отчаяния, и между пальцев выглядывали обрывки фотографий. Ее плач раздирал душу. Роберт опустился рядом с матерью на колени и обнял ее. Нежно убрал у нее с жирную прядь волос, а потом помог подняться. «Прости, мама, прости, прости, прости, я помогу тебе привести альбомы в порядок. Уничтоженные снимки мне не восстановить, но их не так много. Смотри, самые лучшие сохранились. Посмотри здесь на себя, какой ты была красивой!» Он поднял перед ней фотографию. Сольвик в купальном костюме, благопристойного покроя, с лентой через плечо, где написано «Майская королева 1967». Она красива. Рыдания перешли в отдельные всхлипывания. Мать взяла снимок, и на губах у нее проступила улыбка. «Правда, я была красивой, Роберт?» «Да, мама, правда. Ты здесь самая красивая девушка, какую мне доводилось видеть. Ты действительно так считаешь?» Она кокетливо улыбнулась и погладила его по волосам. Он помог ей усесться обратно на стул. «Да, я так считаю. Честное слово». Вскоре все было собрано, и Сольвик опять, в полном счастье, возилась с альбомами. Юхан кивком пригласил Роберта выйти. Они сели на лестнице перед домом и закурили. «Черт, Роберт, сейчас нельзя так слетать с катушек!» Роберт молча скреб на по гравию. Что ему было говорить? Юхан глубоко затянулся и с удовольствием медленно выпустил дым изо рта. «Нам нельзя играть им на руку. Я говорил на полном серьезе, мы должны держаться вместе». Роберт по-прежнему молчал. Ему было стыдно. Там, где он водил ногой туда-сюда, в гравии уже образовалась солидная яма. Он бросил в нее сигарету и засыпал песком, что было, по сути, довольно бессмысленным. Вокруг на земле валялось множество старых окурков. Через несколько минут он перевел взгляд на юхана. Послушай, ты вот сказал, что видел ту девушку в Эстер Гордоне. Он посомневался. — Это правда? Юхан сделал последнюю затяжку и тоже бросил окурок на землю. Потом встал, не глядя на брата. — Ясен перец, правда, — ответил он и сразу ушел в дом. Роберт остался сидеть. Впервые в жизни он почувствовал, что между ним и братом образуется пропасть. Это его безумно напугало.